Что он успел сделать, пока нас тут не было? Подорвал минные поля? Это не отсюда. Наверняка соответствующие кнопочки и рычажки были еще в основном бункере. Он открыл дверь, позвонил, доложился. Потом вернулся назад, задействовал минные поля. Ждал ли он там кого-нибудь из наших? Нет, вряд ли. Ему еще надо было здесь все обдумать. Кнопки до да тумблера нужно найти. На это тоже время требуется. А мог он нас в коридоре положить? Встал бы за выгородку да врезал вдоль по коридору из ППД. Нет, мы не все сразу кучей топали. Порознь подходили. Не катит. Двоих-троих положить он мог, остальные бы не пошли. Коридор, куда ушли ребята, скорее всего, заминирован. Какие там мины? Натяжные? Вряд ли. Нажимные? Это на бетонном-то полу? Сколько лет они тут стоят? Нет. Заряды стоят в стенах, рассчитаны на обвал тоннеля. Вот это с гарантией. Так он сразу всех может похоронить. Кого не убьет взрывом, засыплет обломками. А я? Меня он для чего оставил? В мое отсутствие старшей группы лейтенант Демин. Он не даст бойцам растянуться по тоннелю. Будет всех рядом держать. Тут-то их и накроет. Значит, мины стоят не по всей протяженности тоннеля, а только на выходе. Ибо ничем другим нельзя объяснить желание капитана, Держать всех бойцов в кучке, чтобы всех разом прихлопнуть. То есть бойцы подойдут к выходу, увидят или нет горящую лампочку, позвонят. Тут капитан и нажмет, включит, а после что? Бункер рванет. Подрыв такого сооружения одной кнопкой не сделать. Должна присутствовать еще, как минимум, одна предохранитель. И будет так ну-ка ослепительно незаметной, Чтобы случайно никто не нажал. Да и рядышком их никто не расположит, Чтобы случайности всякие исключить. Нажмут что-нибудь не то, Некому будет и по шее за это надавать. Скорее всего, эти тумблеры включают... Подрыв выходного тоннеля и коридора, по которому мы только что прошли. Тогда их должно быть четыре штуки. Два на подачу питания, в сети два на подрыв. Подтягиваюсь, заведя руки за спину, так что аж кости хрустнули. Спину выгибаю, чем не кот. А вот повыше я при этом чуток приподнялся. Вот и тумблера, один, два, четыре. Значит, кнопка подрыва бункера не здесь. Эх, Рябинин, Рябинин. Учили вас там у себя, в принципе, наверное, правильно учили. И нужным вещам, только вот не всем. Да и по правде сказать, откуда в голову проектировщикам этого сооружения могло прийти, что произойдет, Тут когда-нибудь вот такой разговор. Он сейчас думает, что, держа руку у пульта, тем самым и меня удерживает от всяческих попыток нападения. Ага, а еще на двух стульях разом усидеть пробует. Мол, только я тернусь, а он кнопочку-то и нажмет. И всем нам наступит полный и окончательный звездец. А вот чем лично мне... Грозит подрыв тоннеля. Да ничем, разве что выходить отсюда сложнее будет. А рвануть одновременный тоннель и бункер, надо полагать, будет и несколько затруднительно. Забыл, капитан, что лучше уж ужасный конец, чем ужасы без конца. Нельзя человека долго под стволом держать. Привыкнет он. Ко всему привыкает человек, как сказал классик. Вот и к лицезрению ствола, направленного в рыло, тоже привыкнуть можно. И к тумблеру и уйдет страх. Неудобно я сижу, раскорячился весь. встать нормально то сразу не смогу. Ноги расставлены в стороны, руки на виду. На спинке стула лежали, а сейчас вон за голову заведены. Оружие мое в стороне стоит. Не опасен я для оппонента своего. Не ждет он от меня никаких пакостей. А напрасно, между прочим. Никогда нельзя расслабляться, имея в противниках такого вот неприятного человека, как я. Зря ты, капитан, на пистолет свой понадеялся. Ух, зря. Кончил я потягиваться, да и назад в прежнее положение вернулся Вот только чуток не рассчитал. Ну, да мне простительно, волнуюсь, жить охота, и другие всякие переживания есть. Так что качнулся мой стул, да вперед и подался. Совсем поза неудобная у меня стала, неустойчивая. Выбросил я руки вперед, дабы равновесие удержать и упереться обо что-нибудь. Вот только неудачно все это вышло. Стол ведь передо мною стоит. А вы никогда не видели, как человек кубарем по столам катается? Вот и Рябинин зуб даю, такого раньше не встречал. Оттого и лопухнулся, и заработал со всего маху ногой в зубы, погрустнел и в угол отлетел. Так там кулем и свалился. Не повезло. А меньше болтать надо бы, товарищ капитан. Дольше проживешь. Может быть. Входная дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся полковник Гордеев. «Товарищ генерал-лейтенант!» «Что случилось?» Поднял голову от бумаг Рогов. «Получен сигнал «Рассвет».» «Так...» Генерал встал из-за стола. «Это точно?» «Ошибки быть не может?» — Двадцать минут назад из аппарата товарища Крылова перезвонили лично мне. Сообщили, что капитан Рябинин вышел на связь и передал сигнал «Рассвет». — Ага, — генерал ослабил ворот Кителя, — слабо те, наконец-то. — Это все? — Нет. Меня спросили о том, кто еще из наших сотрудников может находиться в этих местах с аналогичным заданием. «Кто?» — спросил. «Тот же, кто и звонил. Но он представился как товарищ Кудрявцев». «Да ладно, черт с ним. Что вы ему сказали?» «Наших сотрудников с аналогичным заданием в тех местах нет». «Странно. Рябинин показался мне тогда серьезным человеком. С чего бы это у него вдруг возникли такие вопросы? Он-то знает...» что никого другого мы не посылали. — Может, товарищ генерал-лейтенант не у него? — У кого же? — Ну, если только у самого, товарища Крылова. — Вы так полагаете? — Может быть, товарищ генерал-лейтенант, вы позвоните ему? — Разумно. Рогов поднял телефонную трубку. — Дежурный, с товарищем Крыловым меня соедините. — Товарищ Крылов? — Здравия желаю. Это генерал Рогов беспокоит. — Двадцать минут назад нами был получен сигнал-рассовет. Знаете уже? — Нет, других данных у нас не имеется. — Что? Как это? — Нет, таких сведений мы не имеем, но я дам команду. — Понял. Есть. Будем ждать вашего курьера. — Он положил трубку и невидящим взглядом уставился в пространство. Прошло минут пять, и полковник осторожно кашлянул. Генерал встрепенулся. — Что? — А, Игорь Петрович, это ты. Извини, я вот тут. — Что случилось, товарищ генерал-лейтенант? — Батальон майора Садчева вышел на соединение с нашими войсками. — Так это здорово! «Да? Батальон попал в засаду и был разгромлен полностью. Сам майор Асачий убит. Немцы опознали его тело. Из Берлина вылетела комиссия для осмотра бункера. Не понял? А сигнал?» «По имеющимся данным, бункер занят немецкими диверсантами».